Глава 18. Обратная сторона души небожителя. Юйцзимин навещал нефритового императора с настойчивостью сиделки каждый день. Посещения превратились в своеобразный ритуал — тихо войти в спальню, постоять у постели, расспросить прислуг и целителей о самочувствии и незаметно уйти. Любой во дворце Шантянь скажет — Дядя его величества место себе не находит, все хлопочет о племяннике. Этого он и добивался, абсолютного доверия со стороны небожителей. Чем достойнее поведение, тем проще добиться цели. Юидзимин привычно окинул взглядом лежащего императора. Его величество еще больше осунулся, заострились скулы и нос, под глазами легли темные тени. Жизнь в племяннике сейчас поддерживалась за счет духовных сил девяти лучших целителей небесного города. Расколотый дух состояние непредсказуемое. Пока его держали в целости, используя артефакт клана Осело, Юй Сяолун выглядел как обыкновенный небожитель. Но стоило удалить золотую сферу, и дни нефритового императора сочтены. Юидземин мысленно поблагодарил главу клана Осело, не забывшего забрать свое. Хотя поганец умудрился сбежать, его действия были на руку. Теперь он, как дядя императора, всего в шаге от такого желанного трона и высшей власти. Юидземин больше не чувствовал никаких угрызений совести из-за своих эгоистических желаний. Лишь везение помогло племяннику в свое время занять непринадлежащее тому место. Чем раньше все это закончится, тем лучше для девяти сфер. Юй Сяолун стал нерешительным правителем, часто прибегающим к мирным договоренностям с демонами. Это его стараниями под боком девяти сфер образовался пустынный край, фактически автономная область под управлением боковой ветви клана Осило. Вместо того, чтобы добить врагов, нефритовый император дал им возможность избежать наказания. Юй Цзимин до сих пор испытывал досаду, вспоминая то время — Хунсян Юнь был пленен, его генералы разбиты, что мешало уничтожить все семена зла, но нет. В племяннике вдруг проснулась совесть. Он остановил преследование поредевшей армии асуров, дав ей возможность закрепиться на пике пустоты. То место быстро превратили в неприступную твердыню и переименовали в Кушань, Гору Плача, вознаменование будущего возмездия девяти сферам. Еще до этих темных дней Юй Цзэмин предпринял попытку все изменить, используя клана село. Среди них много предателей, поэтому он с легкостью уговорил генерала и главу боковой ветви помочь ему взамен на предоставление свободных владений в пустынном крае. Разумеется, он и не думал отдавать Асурам хотя бы клочок земли, главное пообещать это со всей доступной искренностью. И Шанлиу поверил, Лазутчик, посланный им, использовал кинжал с демонической аурой, добытой в огненном море подземного мира. Нефритовому императору нанесли смертельный удар, а лазутчик, спрятавшись во дворце Хун Сян Юня, был убит. Репутация главы рухнула в мгновение ока. Но кто мог подумать, что этот выскочка успеет отдать Юй Сяолуну золотую сферу клану Асюло, артефакт, по традиции не использующийся на посторонних. От окончательного падения этот красивый жест не спас ни самого Хун Сян Юня, ни главную ветвь его клана. На убитом лазутчике нашли кровь его величества, а вот нефритовый император удачно избежал колеса сансары. Юй Цзимин посмотрел на бледное лицо племянника, с трудом удерживаясь от язвительной улыбки. Прошли тысячелетия, и вот тот, кого не добили в прошлом, поражен сейчас. У него нет возможности сбежать из рук смерти потому что нет больше рядом верного Хуантисюна, способного ради побратима отдать все, включая собственное доброе имя. Он коснулся стоящего у изголовья племянника цветка и удивился его чистой энергии. Кто же настолько заботлив, что вложил в эту красивую безделушку из драгоценных камней такую мощную ци? Кто не пожалел себя? «Откуда цветок?» — обратился Юэдзимин к убирающему покоя прислужнику. «Его принес до Дэшисюнь Владыка Стража, уважаемый бог войны». Незамедлительно ответил тот. «Первый ученик Рюиндженя?» «Пальцы Юйцземина замерли на тонких листиках из цельного изумруда. В этом цветке нет энергии Ян, а именно ею щедро одарена названная сестра нефритового императора. Где Фан Синюнь взял его?» «Передай Сяофану, Я хочу видеть его». «Да». Желание вышвырнуть проклятый цветок за порог стало почти неконтролируемым. Юидзамин отдернул пальцы и сцепил руки за спиной, чтобы удержаться от искушения. Чем меньше у племянника источников жизненной силы, тем быстрее для него закончатся все мучения. Что хорошего в том, чтобы неподвижно лежать в своем дворце, больше напоминая усыхающий ствол дерева, чем высшего небожителя девяти сфер, которому в мире смертных возносят молитвы тысячи людей? Судьба жестока. Юисао Луну придется смириться со своей участью, а за страдания его наградят три чистых со временем. Может быть, через сотни перерождений. Раньше не получится. В течение ближайших месяцев изначальный дух племянника окончательно рассеется. Этого уже не предотвратить ни одному лекарю небесного города. У происходящего на центральной площади столицы пустынного края был еще один наблюдатель. Отправив Джуурхуээ с браслетом из Яшмы к великому барьеру девяти сфер, Цумингуэ с интересом следил за наказанием шай Лю через окно первого этажа закусочной. Кнут бессмертного, пропитанный его духовными силами, бил ничем не хуже молнии небесного балкона наказаний. Суймингун никогда не сомневался в жестокости людей, стремящихся к истинному бессмертию. Ради победы над собственным телом они готовы изуродовать чужое. На шан -Лью больше не осталось целого места. Глубокие раны покрывали наместника с головы до ног. Он истекал кровью, медленно теряя жизненные силы. Асуры, как бывшие жители девяти сфер, обладали всеми дарами истинного бессмертия, не болели, не старели и не умирали от случайных ран. Их духовные силы восстанавливались после глубокой медитации и даже увеличивались, если самосовершенствование являлось основной целью бессмертной жизни. Единственное, что могло нанести вред, — это специально созданный артефакт. Именно таким был кнут в руках Даоса. Он не просто рассекал плоть и лил кровь, он иссушал жизненные силы, повреждая Ци. Долго Шань Лью не продержится. Цуймингуй поднял чашку и принюхался — Чай пах весенним садом и сладостью меда, Хороший сорт. Хозяин заведения не поскупился дать старому другу лучшее в своей закусочной. Звуки хлыста на площади стихли. Цуймингуй с довольным видом взглянул на появившегося там сюэмюдзяна. Командующего сопровождала барышня Ин. А вот и заключительный акт этой театральной постановки. Его командующий успешно лишил небожительницу Яшимова браслета и незаметно отослал его Джухуэю, пока та возилась с мечом демонического зова. Цуэмингу усмехнулся. Знала бы, глупая дева, что этот меч никогда не покидает ладонь своего хозяина без его воли, не было бы столь доверчиво. Даже у мёртвого на оружие непременно останется в руке. Без всякого сомнения командующий не уступает ему в ловкости. Сам Цуймингуй снял Гуйбишан Лью с пояса небесной чиновницы во время нападения на нее людей-наместника, а вот браслет барышни Ин достался Сюэминдзяну. Все честно. Пока командующий успешно подливал масло в огонь, бессмертно едва не ударил его кнутом, а барышни Ин закрыла собой, Цуймингуй успел допить чай. Интересно, до какого предела готова дойти эта маленькая небожительница?» сможет ли открыто противостоять бессмертным острова Пенлай. Цуймингу сильно сомневался в ее способностях. Обычно в помощниках у старших ходят те, кто еще не достиг высокого уровня совершенствования. Причины разные. Не хватило времени, старательности, таланта, либо слишком слабы духовные корни. Из них быстро не взрастишь совершенный бессмертный дух. Поэтому он ждал, когда же вмешается чиновница, которую он спас от разбушевавшихся жителей. Для большей достоверности несколько его слуг, тайно прибывших в пустынный край Скушань, напало на постоялый двор. Если чиновница поинтересуется, ей скажут, пострадал и постоялый двор, и его владелец. Здесь придраться не к чему. Главное, чтобы она проявила себя. «Моих помощников я всегда наказываю сама». Донеслось с площади, и Цуймингуй приник к окну. Чиновница явилась с небольшим опозданием, но была полна решимости и собственного величия. Достойная обитательница девяти сфер. Он вновь усмехнулся. Потому что небесная дева не разочаровала, бросила открытый вызов гордым старцам Пенлая. Но когда те признавали свою вину? Пришлось доставать козыря, называть себя. Правда, от услышанного сердца Цуймингуя на мгновение замерло. Владыка страшлюю Инжей, хозяйка дворца Дафин, к твоим услугам Сяньзунь. Ледяным тоном произнесла та, кого он считал обычной жительницей девяти сфер. Цюминго уезжал пальцы. Фарфоровая чашка в его руке разлетелась на мелкие осколки. Он в недоумении посмотрел на текущую по ладони кровь и перевел взгляд на площадь. «Строенная женская фигура в белом сейчас казалась для него центром вселенной, точкой, в которой связано мрачное прошлое и пока неведомое будущее. Сестра нефритового императора, высшая небожительница девяти сфер, да его улов не просто хорош, он великолепен». Сердце в груди вздрогнуло в предвкушении и снова забилось ровно. «Похоже, Сеомедзян удивлен не меньше его самого». Командующий бросил на Льюин Джейн красноречивый взгляд и предусмотрительно потупился, боясь выдать себя. Цуймингуй был уверен. Чувства у них сейчас одинаковые. Ненависть вперемешку с радостью. Посещение пустынного края принесло не только смерти детям предателей, но и полноценного заложника. Осталось лишь удержать сестру Юи Сяо Луна возле себя. Цуймингуй вытер кровь платком, бросил его на стол и воспользовался заклинанием, чтобы залечить раны. Дождавшись, пока бессмертные острова Пенлай уведут связанного Сюэмюдзяна, он покинул уютную закусочную и пошел следом за Люинжэнь и ее помощницей, стараясь до поры до времени не попадаться им на глаза. Великий барьер, охраняющий девять сфер от проникновения демонов, был слабее на западе небесного города. Здесь под ворохом облаков прятался древний разлом, видевший сотворение миров а в разломе, как в чаше с заигравшим вином, плескалась густая энергия инь. Сюда сбрасывали преступников, нарушивших небесные законы, и больше никто не видел их живыми или переродившимися. Великий разлом, как огромная мясорубка, перемалывал дух, душу и тело грешника, не давая ему ни единого шанса на жизнь. Это же место было наилучшим для лазутчиков. Бурление инь не позволяло рассмотреть нарушителей издалека. Вот почему запад небесного города поручили дворцу Дафан одному из пяти великих небесных дворцов. А возглавляла его единокровная сестра императора Люин-Джинь, обладательница сильного донтяня, наполненного солнечной энергией Ян. Ей не повезло. Даже белый источник с духовными камнями, принадлежащий дворцу Дафан, считался отравленным — В него просочилась инь, рождающая белые воды в источнике и холодные западные ветра в небе над дворцом. Но никто не видел Ин джинь жалующейся. Столетие за столетием она чинила великий барьер на Западе, используя собственное духовное ядро. Владыка-страж во многом походила на белого тигра, символ Запада. Неусыпно стерегла барьер, не позволяя демонам пересечь границу мира духов и небожителей. А еще она отличалась беспощадностью к врагам, из-за чего носила холодное прозвище ⁇ безжалостное ⁇ Если уж владыка страж извлекала духовное оружие, ⁇ пощада не жди ⁇ Ее меч убивал нарушителей на месте, в полной мере оправдывая значение своего имени ⁇ Губитель ⁇ Умирать сегодня Джу Хуэй не собирался. Он долгое время выжидал на краю древнего разлома, наблюдая за хранителем Великого Барьера. Небожитель старательно обошел границу и присел под раскидистой ивой, прикрыв веки. Простые одежды указывали на относительно невысокое положение в небесной иерархии, а ослепительно-белый цвет использованного шелка позволял отнести его к младшим служителям дворца Даффан. Сочетание настораживающее, если не сказать больше. Обычно младшие с содержимостью демонов стремятся получить любую должность в небесном городе, а если говорить об обитателях дворца Дафон — То они подстать его хозяйке, высокомерные и подозрительные, к тому же обладающие неплохим духовным уровнем. Джухуэ решил дождаться, пока Небожитель устанет, и его сменит кто-то менее дотошный в охране. Но пошел третий день, а тот все сидел подывой. Уж не умерли, подумалось ненароком. Но Джухуэ тут же отмел эту мысль. Младший небожитель наконец зашевелился. Поднявшись на ноги, он потянулся, а потом исчез. Лишь призрачное облачко напоминало о его нахождении под Ивой. Джухуэй приложил губам управляющую душами, Дидзи переливчато запела, нарушая тишину западной границы небесного города. Он перестал играть и прислушался к себе, нет ли отклика. Флейта была его тайным оружием, не нужно прилагать слишком много усилий, мелодия все равно достигнет ушей того, кому предназначалась. «Управляющую душами беспрепятственно слышат все небожители, ведущие родословную склона село. Ну или те, на кого рассчитан призыв». Сэдзэнин краем уха слушал разговор бога войны с Дашисюном Люинжэнь, не забывая давать распоряжения прислужникам дворца Шантянь. «Кажется, Юэдзэмин был чем-то недоволен». Голос уважаемого бога войны отражал его нетерпение. Он дважды перебил стоящего перед ним Фан Синюня, прежде чем задал вопрос напрямую. «Кто приказал тебе принести сюда цветок?» «О каком цветке речь, уважаемый бог войны?» «Похоже, Фан Синюнь совсем не боялся за собственную спину. Ему что, прошлого раза мало?» «Десять молний балкона наказаний совсем не похожи на ласковые руки дев». Говорят, в дело вмешалась Льюинжэнь, не позволив своему Сюну потерять часть духовных сил. После этого бог войны еще неделю ходил мрачным. «О каком, я могу спрашивать?» Раздраженно бросил Юидземин. «Ах, речь об артефакте уважаемого бога судьбы?» «Это бог судьбы дал тебе его?» «Верно, уважаемый бог войны. Бог судьбы передал цветок для его величества, а я дал его управляющему дворца Шантянь». О, да тут еще один высший небожитель замешан. В последнее время дворец Шантянь превратился в лечебницу. Всякий норовил оказать нефритовому императору внимание, чтобы не отстать от других небожителей в проявлении уважения к правителю. Сэдзенин намеревался пройти мимо говорящих, но его заметил Юйдзимин. На лбу идеального бога войны возникла неидеальная складка, указывающая на тяжелые раздумья. «Управляющий Сэ». «Приветствую уважаемого бога войны». Сэдзенин поклонился. «Ты относил цветок в покое его величества?» «Да. Уважаемый бог судьбы передал цветок через Сяофана Фана для его величества». «Хорошо. Иди». Сэдзенин с внутренним облегчением оставил обоих небожителей за спиной. Больше всего Юидзамин не доверял дворцу Дафон и его хозяйке. Но говорить о таком вслух не всегда удобно поэтому большая часть неприязни достается младшим небожителям. Так удобнее всем. Люинжэнь не сердится, а Юйцзимин держит лицо. Сэдзинин аккуратно приподнял расклешенный подол шиньи, собираясь переступить высокий порог дворца Шантянь, когда до него донесся вкрадчивый голос Дицзы. Управляющий вздрогнул и оглянулся в сторону звука. Играли на западе. Он ни за что не рискнул бы пойти туда, но на девяти сферах сейчас нет Люинжэнь, А без хозяйки дворец Дафон не так опасен, как обычно. Убедившись, что поблизости пусто, Сэдзинин перенесся к великому барьеру. Стоявшего с той стороны почти невидимой глазом преграды, он не видел слишком давно, настолько давно, что забыл поприветствовать первым. Неужели так сильно очарован моим неотразимым видом? Сяо Цзинин? «Управляющий Управляющийся приветствует Джухуэя. Ага, ехидно ответил Асур. И поклон отбить не забудь. А еще прозвище упомянуть забыл. Меня теперь зовут Гуэрфу. Приветствую, Джухуэ Гуэрфу. Сэдзенин преднамеренно использовал прозвище вместо титула, наблюдая, как помощник самого страшного демона трех миров в удивлении приподнимает бровь. «Ты дурак, Сэдзенин?» «Я шучу, Гуэрфу. Поспеши. Скоро у барьера появится страж». Тёмный владыка попросил освободить дух дьявольского меча. «И когда я должен сделать это?» Сэдзинин лихорадочно обдумывал услышанное Джухуэ. «Пробраться во дворец Дафан можно, он управляющий дворца его величества, а вот зайти в сумеречный зал вряд ли получится». В прошлый раз приблизиться к нему позволило срочное сообщение, нефритовый император призывал всех высших небожителей к себе. «Сделай как можно быстрее». Джухуэй порылся за поясом, доставая шелковый сверток, Развернув его на ладони, он показал женское украшение. «Знаешь, что это?» У Седжинина даже волосы от страха зашевелились. Яшмовый браслет принадлежал управляющей дворца Дафан. Он с растерянным видом посмотрел на Джухуэя, не зная, как сказать, что Асур связался не с тем небожителем. «Неужели браслет его величества?» Весело оскалился Гуэрфу уже. Браслет принадлежит управляющей дворца Дафон. Ты же помнишь, кто его хозяйка? Любимая сестрица Нефритового императора. Верни этот браслет как можно скорее, иначе владыка-страш тебя Дантянь вырвет. Светзанин на мгновение задумался, говорит ли, что в руках Асура ключ от Великого Барьера. Нет, пожалуй, не стоит. Иначе Джухуэй не постесняется тут же его проверить. В прошлый раз шумиха на девяти сферах поднялась нешуточная. Да, он не имел никакого отношения к повреждению барьера, но дворец Гуан Хуэй проверил всех в небесном городе. Никогда он еще не был так близок к разоблачению, как на допросе у воинов Юидземина. Чего замолчал? Обмануть хочешь? У Джихуэя отменное чутье, как у всякого талантливого демона. Сэдзенин вздохнул и улыбнулся. «Зачем мне обманывать? Я помню добро» передая тёмному владыке, дух дьявольского меча непременно освободится. «Не подведи моего владыку», — сказал напоследок Джу Хуэ, растворяясь в белесом дыме. Унёс с собой ключ от барьера. Сэдзинин сокрушенно вздохнул. «Не самоубийца ли Гуэрфу? Он знаком с ним не одно тысячелетие, но всё никак не привыкнет к характеру почтенного пакостника. Где другие прячутся, этот асур идёт в лоб». Вот зачем было приносить ключ к барьеру? Чтобы убили за него на месте? Хотя Сэдзенин испытывал глубокую признательность и уважал бывшего бога войны, рисковать всем он не станет. В отличие от гойр Потому и не сказал о ключе. Нарушение границы — техчайший грех. Делать это нужно в крайнем случае, например, отпуская на волю дьявольский меч меч темного владыки свободолюбив и необуздан удержать его на девяти сферах без специального энергетического поля невозможно и разбить такое поле сложно но он попытается ради хун Сян юня это ему он обязан местом управляющего дворца Шантяня. имея слабые духовные корни сэдзинин не прошел небесное испытание но хун Сян юнь занимавший тогда место бога войны жалился над ним поговорил по душам со своим Хуан Ди после чего скромному небожителю девяти сфер достался не самый худший небесный пост.